Глава 15. Ваша эволюция. Когда мне был 21 год, сестра прислала мне книгу Дэвида Дейды. Она называлась Путь настоящего мужчины. Я рассматривал обложку с подзаголовком Духовное руководство по решению проблем в отношениях с женщинами в работе и сексе. Ты пытаешься мне что-то сказать, сестрёнка? В тот момент я знал, что не могу похвастаться мастерством в создании крепких отношений. Но я тут же наклеил на книгу ярлык не для меня и положил ее в коробку, напомнив себе поблагодарить сестру. Два года спустя я достиг некоторой зрелости и снова взялся за книгу. Я решил, что дам ей шанс и начал читать. За прошедшее время я вложил много энергии в собственное развитие. Первым делом мне на глаза попалась страница с фразой: "Нет никакого конца. Это никогда не кончится". Что? Я был раздавлен. Что значит это никогда не кончится? Это значит, что я никогда не отдохну? Но разве смысл жизни не в том, чтобы сначала упорно трудиться и получать впечатляющие результаты, а затем пожинать плоды удовольствия? Знаю, знаю. Я был юным и многое не понимал. Но именно эти вопросы крутились у меня в голове следующие 10 лет, когда я погружался в самые глубокие и интенсивные переживания с одной целью достичь трансформации. Во время духовных практик среди Красных скал Сидоны или 55-километровой гонки на выживание или обращаясь к моему наставнику доктору Джону Де Мартине, я всегда шёл в авангард. А сегодня я просыпаюсь и читаю главу нет никакого конца. И вместо того, чтобы чувствовать себя подавленным или беспокоиться, в чём там дело, я улыбаюсь. Отсутствие завершения означает, что вы и я постоянно развиваемся. Всегда есть время учиться новому. В истории нашей жизни есть ещё много неисследованных мест, новых уровней и ненаписанных глав. И нам на это хватит чернил и пороху тоже, ведь мы ещё не закончили. С того момента, как я впервые открыл книгу, мало что изменилось, кроме одного. Я познал прелесть путешествия, называемого жизнью, Путешествие, в которое отправляется каждый и которому нет конца. Это настоящий дар. Вы и я всегда будем развиваться, и наши прыжки позволят нам испытать жизнь с большей глубиной и быстрее перейти на следующий уровень. В этой главе мы рассмотрим, почему ваша эволюция стоит того, чтобы уделить ей внимание, и как интегрировать ваши прыжки и дополнительные микропрыжки, чтобы обеспечить долгосрочный и постоянный рост. Хэштег #историиуспеха Сэт Мэтисон, основной спикер, соучредитель «Джаст Luminate. Какой самый смелый прыжок вы совершили в жизни и почему это было важно для вас? Это произошло в 2013 году за три месяца до моей свадьбы. У меня остался минимум средств на банковском счете. Я ушел из компании, где работал, от людей, которые были моими наставниками, и отправился в самостоятельное плавание. Я собрал всю свою убежденность, доверие и мужество, чтобы мои идеи позволили мне стать самостоятельным. Я все поставил на себя. Что вы чувствовали, когда делали этот прыжок и что произошло потом? Я знал, что должен его совершить, иначе буду жалеть всю жизнь. Я чувствовал призвание и необходимость идти дальше, и это было не стоит попробовать, а твёрдо должен. После прыжка я не просыпался в тревоге, сомневаясь и спрашивая себя, смогу ли я это сделать. Но я никогда не сомневался, что принял правильное решение. Я сжёг мосты, пути назад не было. Мир в этом нуждался. Оглядываясь назад и имея нынешний опыт, что вы сказали бы другим в подобных обстоятельствах? Проведите внутреннюю работу, чтобы вас вело что-то большее. На ваше решение не должны влиять силы извне добавьте работу на внешнем уровне чтобы убедиться миру необходимо то что вы задумали а теперь идите в абанк оазис это миф но жизнь всё равно удивительна оазис далёкая земля будущего нарисованная от руки Солнце заходит под идеальным углом, погружаясь в блаженство. Это будущее, которое вы создали. Для вас уже расстелили красную дорожку, больше ничего не нужно делать. Вы можете наслаждаться славой, и жизненные трудности больше не смутят ваш покой. В общем, вы поняли. Я знаю, что дослушав до этого момента, вы уже не купитесь на подобную иллюзию, но она всё равно соблазнительна. В нее хочется верить, пусть и неосознанно. В глубине души на нас влияет очарование оазиса и подозрение, что однажды все это закончится. Но это неправда, и нам это известно. Санта-Клауса не существует, но по какой-то причине некоторые все еще считают, что он приносит подарки. Часто вершина, которой вы достигаете, разочаровывает, если только вы Не выиграете суперкубок, но даже тогда вы можете быть опустошены. Я знаю несколько человек, которые на пике успеха обнаружили, это совсем не то, что они ожидали. Поначалу вы чувствуете себя беспомощно, но на самом деле все не так. Жизнь удивительна, даже когда вы не добираетесь до воображаемого оазиса. Вы смотрите на свои банковские счета, и... И они вас радуют. Ваш ежемесячный доход раньше был годовым. Вы живете в доме своей мечты. У вас есть крепкие и процветающие отношения. Предстоящий вторник вызывает у вас такое же приятное предвкушение, как и поездка в Рим. Самое главное, что вы просыпаетесь и радуетесь предстоящему дню. Это происходит потому что вы были готовы совершить прыжок и освобождение от иллюзии делает вас сильнее потому что очертания оазиса через некоторое время тают не знаю как вы а я уже восьмой день подряд пью не смейтесь маргариту на пляже и готов двигаться дальше там можно только глазеть на пальмы я готов творить заниматься целенаправленной работой и делать то что имеет значение Если вы поступаете правильно, то будете тоже счастливы вернуться к своей работе и жизни. Прорыв это не конец, а начало. Ваш прыжок это личный прорыв, который повлияет на каждую сферу вашей жизни. Он радикально вас преобразит, и все же прорывные моменты, озарение и ясность это еще не конец. Это только начало. Одна из тенденций, которую я наблюдал в мире личностного развития, успеха, предпринимательства это одержимость прорывом, но не интеграцией. Интеграция это место, где происходит волшебство, где вы берёте захватывающий жизненный опыт и переносите его с облаков на землю. Земля это наша повседневная жизнь. Человек стоит в продуктовом магазине в очереди, которая не двигается уже 9 минут, но сохраняет спокойствие. Он получает пассивно-агрессивное электронное письмо и не реагирует на голос, который ему нашептывает отправить ответ с отчаянной яростью. Если прорыв это голливудский боевик, то интеграция это фильм, который снимаем мы сами. Если вы никогда не бывали на съемочной площадке, уверяю вас, там скучно. После просмотра любимого боевика вам кажется, что съемки — это постоянное ежедневное приключение. Но там не меньше рутины, чем и везде. А ваш любимый эпизод был сделан с 19-го дубля. И если я вас еще не убедил, добавлю, что съемки среднего голливудского фильма продолжительностью 120 минут занимают 106 дней, то есть 76 76320 минут. Простая арифметика. Эта аналогия показывает, как важно интегрировать прорыв и не упустить то драгоценное, что он привнёс в вашу жизнь. Ваша личная эволюция станет чередой прорывов, и после прыжка вы будете совершать их регулярно. Когда я только начинаю работать с клиентами, прорывы следуют один за другим, со временем их становится всё меньше. Однажды ко мне пришёл обеспокоенный клиент, Томи Такое чувство, что с момента последнего прорыва прошло уже очень много времени. Я делаю что-то не так или мы что-то упустили? Я улыбаюсь и напоминаю ему, что он невероятно вырос. Привожу в пример профессионального баскетболиста. В средней школе они делают прорывы постоянно, в колледже по мере роста и развития навыков нечасто, в НБА и того реже, пару раз в сезон. Но именно игровые достижения в НБА впечатляют больше всего. Урок прост. На протяжении эволюции и процесса роста прорывов станет меньше. Этого мы и добиваемся. У нас будет больше времени между ними, и новые прыжки окажутся значительнее предыдущих. Это касается и вас. Всегда сидите впереди в классе жизни. Лидеры Это ученики. Все крутые ребята с задней парты? Только не здесь. Если жизнь это класс, то мы можем каждый день сидеть ближе к доске и получать невероятный опыт. Мы открываем глаза и глубоко погружаемся в бесчисленные уроки, которые жизнь посылает нам каждый день. Без сомнения, главным препятствием на пути долгосрочного роста людей является их эго. Особенно после того, как они испытали успех, эго начинает строить форты и блокировать людей от продвинутого роста. Легко отбросить своё эго, когда ничего не работает и вы находитесь в кризисе. Но готовы ли вы отказаться от достигнутого успеха, чтобы выйти на новый уровень? Эго отвечает за то, что вы считаете, что знаете все ответы, хотите всегда быть правым подавляете других людей, ограничивайте свой рост, тормозите себя, выполняя важные задачи. Меня часто спрашивают, как я могу производить столько контента на ежедневной и еженедельной основе, включая два подкаста и два-три длинных текста в блоге в неделю, видеоролики, аудиозаписи, электронную рассылку и многое другое. Я всегда предупреждаю людей: вы будете слышать от меня много. И вот почему. В жизни я следую 360-градусной модели обучения. Это означает, на утренней прогулке я могу получить ценный опыт, извлеку из него урок и использую в тот же день в бизнесе. Или же я могу услышать разговор в Starbucks, сделать выводы и использовать на свидании, чтобы укрепить отношения. Другими словами, чтобы учиться не нужен класс или семинар. Если мы решим для себя, что учимся постоянно, жизнь всегда будет давать нам уроки. Часто некоторые мелочи могут изменить весь день. Чтобы воспользоваться 360-градусной моделью, вам нужно обратить внимание на несколько факторов. Первый осведомлённость. Помните, что каждый жизненный опыт это шанс чему-то научиться. Начните с осознанности и открытости. Второй. Идентификация. Что-то произошло. Действие, переживания. Определите, что это было. Третье. Добыча. Чему вы научились благодаря этому опыту или действию? Четвертое. Обучение. Наконец, учите сами или просто рассказывайте о том, что узнали? Поделитесь с кем-нибудь пережитым опытом, опубликуйте видео в социальных сетях или просто сделайте запись в дневнике. Вот пример применения модели. Вы неожиданно получаете пассивно-агрессивное письмо, и это вас раздражает. Вы отвечаете тем же и на мгновение сомневаетесь в своей правоте. Проходит несколько часов, и у вас появляется время на размышление. Теперь вы сожалеете. Вы даже не хотите проверять электронную почту, потому что не желаете вспоминать об инциденте. Первое. Осведомленность. Просто признайте это обстоятельство и будьте честны с собой. Второе. Идентификация. Воспринимайте ваш поступок как опыт. Третье. Добыча. Уроков здесь несколько, но давайте выберем один. Когда вы эмоционально заряжены, очень важно взять время на размышления, прежде чем реагировать. Четвёртое обучение. Предыдущий урок теперь может быть преподан во многих областях жизни и углубляет ваше представление. Так вы всегда можете учиться, расти и углублять свой опыт. Не нужно ждать семинара, вы уже сидите в первом ряду, в самом большом классе. Прекрасный танец. Эволюция подразумевает, что вы будете постоянно балансировать на натянутом канате или танцевать. Этот парадокс заключается в признании благодарности за то, где вы находитесь сегодня, когда ищете убедительное видение. Даже после того, как вы совершите свой прыжок, вы будете развиваться, расти и столкнетесь с другим неизвестностью. Не волнуйтесь, благодаря вашему опыту и мужеству со временем станет легче. Вы ощутите волнение с приближением неизвестности. Вы почувствуете готовность, когда примете новое смелое решение. Вы подняли доверие к себе на невероятно высокий уровень. Часто я работаю с людьми, которые застревают на середине понимания того, где они находятся сегодня, в то время как смотрят в море неотразимого будущего. Им трудно ориентироваться в двух мирах. Они считают, что должны выбирать то одно, то другое. На самом деле нет. Прекрасный танец таков, что вы будете жить в обоих мирах. Импульс и притяжение, напряжение и И поток. Точно так же, как в случае Лизы. двойственность это часть жизни, и мы должны принять ее. Каков же практический подход? Перестаньте ставить цели на год, а вместо этого используйте 90-дневную модель. Результаты одного года за 90 дней. Мы часто связываем свою личную эволюцию с другими жизненными событиями, Переездом в другую страну, открытием нового бизнеса, вступлением в брак и так далее. Принято мнение, что нужно ставить цели на год, и эта система вызывает благоговейный трепет. Один год для нас слишком много. Кроме того, это уменьшает то, насколько мы можем вырасти за это время, так как мы склонны играть в маленькие игры. Правда в том, что мы меняемся каждый день. Физически, ментально, эмоционально и духовно мы никогда не стоим на месте. Вы уже не тот, кем были шесть лет назад. Это же очевидно, верно? Но менее очевидно то, что вы уже не тот, кем были три месяца или даже три недели назад. Мы находимся в состоянии постоянной трансформации и должны ставить цели с учетом этого обстоятельства. Внедрите 90-дневную модель, в которой вы будете добиваться результатов одного года. За 90 дней. Фокус в том, что если бы вы непременно должны были это сделать, вы бы это сделали. А универсальный закон природы, принцип Парето гласит, что время заполняет пустоту. Другими словами, если вы ставите перед собой цель на один год, то чтобы достичь ее, у вас уйдет целый год. Возьмите ту же самую цель и сожмите ее до 90 дней, и вы справитесь. Питер Тиль, предприниматель, соучредитель PayPal и инвестор, доводит этот принцип до крайности, спрашивая: "Как вы можете реализовать свой десятилетний план в ближайшие шесть месяцев? Тот же самый принцип, который он продвигает, понадобится и вам. Обратите внимание речь не о том, чтобы работать усерднее, а о том, чтобы работать умнее, отсеивая ерунду, праздность, что-то несущественное". Речь идет о создании срочности и крайних сроков с 90-дневными целями. Если мы сделаем это правильно, жизнь будет выглядеть радикально иначе, и с этого места мы сможем создавать новые результаты. Например, при написании этой книги я мог бы попросить у своего издателя один год времени. Любой, кто когда-либо писал книгу, знает, что это занятие поглощает вас каждую минуту. И всё же благодаря дополнительному времени станут ли вещи лучше, повысится ли качество работы? Я в это не верю. И в большинстве случаев время только все портит. При избытке времени у нас больше шансов отвлечься. Скорее всего, мы будем думать слишком далеко вперед. Мы будем сравнивать себя с кем-то другим, чаще прислушиваться к внутреннему критику. Чтобы максимально увеличить свой прыжок и ускорить процесс, вы должны установить 90-дневные цели вместо ежегодных. Это не оставит вам другого выбора, кроме как засучить рукава и действовать сегодня. Прелесть 90-дневного подхода в том, что каждый день имеет значение, поэтому мы склонны сосредоточиваться на работе с высоким приоритетом. Как установить 90-дневные цели? Первое. Выберите одну единственную цель. С учетом вашего прыжка и видения, выберите одну вещь, которая, будучи реализованной, доказывала бы, что ваши мечты сбываются. Второе. Установите конечную цель и три процесса для ее достижения. Для вашей одной цели вы выбираете 2-3 не подлежащих обсуждению процесса, которые помогут воплотить ее в жизнь. Третье. Распланируйте первые 4 недели. Наметьте основные действия на первые 4 недели. Они должны быть значимыми, не обязательно срочными, но критически важными. Четвёртое. Заполните свое время Когда мы выбираем высокоприоритетные задачи, у нас не остается времени для бессмысленных занятий. Тогда можно сосредоточиться на последующих шагах. Никто не сможет прервать вас, вы будете просто вне зоны доступа. Пятое. Продумайте ежедневные действия. Чтобы завершить подготовку, вы должны определить ежедневное не подлежащее обсуждению действия. Это позволит вам сосредоточиться на том, что имеет значение, и отбросить все остальное. Сделав все правильно, вы сможете насладиться результатами одного года за 90 дней. Это не просто рекламный слоган, я сам наблюдал, как это работает. Сила импульса, который вы сможете создать, запустит ваш прыжок. Сочетание ясности, простоты и действительно важного поможет вам добиться впечатляющего результата. Оглянувшись назад через 90 дней, вы будете поражены. Цель по увеличению доходов достигнута. Новый сотрудник принят на работу. Платформа запущена. Произошел карьерный сдвиг. Книга написана. Проект воплотился в жизнь. Другими словами, всё, что вы могли бы отложить на другой день, неделю, месяц или год, стало приоритетом, и вы нажали на спусковой крючок. Ты изменился. Старый друг связался со мной, когда наши графики совпали, и я приехал в родной город на несколько дней. Когда-то мы были очень близки, вместе росли и закончили колледж, но не виделись много лет. Часть меня сопротивлялась этой встрече, но я все равно пошел. Мною овладела старая добрая ностальгия, так что я решился и вознамерился восстановить контакт. Когда я откусывал кусочек от тако, приятель вдруг огорошил меня вопросом: "Чувак, ты что-то принимаешь, какой-то наркотик?" Я был совершенно сбит с толку. "М? Что? Я увлечен, чувак." И мой ответ: "Да, я под кайфом от жизни." Остальная часть разговора прошла неловко. Мы сошлись на том, что у каждого своя жизнь. Причина, по которой он задал этот вопрос, заключалась в том, что я с энтузиазмом разглагольствовал о жизни, бизнесе и своем стремлении ко всему этому. И тут меня осенило. Мы оба изменились. Не то чтобы мой путь был лучше, чем у него, или наоборот. У каждого уникальная жизнь и свой маршрут. Зачастую нам трудно осознать, сколько всего меняется каждый божий день. Нам кажется, что большинство вещей остаются прежними, пока мы не получаем опыт, подобный моей беседе с другом детства. Когда вы начинаете жить смело, обретаете силу и играете на полную катушку, люди, которые когда-то были в вашей жизни, уходят. Возможно, у вас просто разные пути. Ну и ладно. Но часто, когда вы становитесь сильнее, вы заставляете других людей чувствовать себя неуютно, они видят, что вы стремитесь жить лучшей жизнью, поэтому будут чувствовать себя в опасности. Они опасаются, что динамика ваших отношений изменится, и они вас потеряют. Они чувствуют себя неуютно из-за вашего роста, он отражает всё то, чего они пока не сделали. И подобно животным, чувствуя страх, они нападают. Пассивно-агрессивный комментарий, высмеивание ваших занятий или разговоры о том, почему это никогда не сработает, форма не имеет значения. Важно то, что вы не играете на их уровне или не прислушиваетесь к ним. Каждый раз, когда я расту, старые отношения исчезают только для того, чтобы смениться более глубокими. Порой люди хихикали и делали замечания, которые приводили меня в уныние, но вот что я понял: И вы поймете тоже. В глубине души люди, которые пытаются вас сломить, тайно вдохновляются тем, что вы делаете. Да, они могут никогда в этом не признаться, но все мы хотим быть лучше. Человеку это свойственно. Когда мы видим, что кто-то другой воплощает свои мечты, это дает нам надежду. Даже если надежда маскируется под страх и критику, люди все равно ее чувствуют. И как только удовольствие от нападок на другого исчезнет, они увидят, что вы продолжаете жить своей лучшей жизнью, так что они тоже могут выбрать прыжок. Речь не о том, чтобы безжалостно вычеркивать людей из своей жизни. Важно понять, что в нашей жизни есть разные люди. Одни оказались рядом на время, другие на всю жизнь. Например, с коллегами нас связывает работа. Сезонные отношения длятся, пока мы живем в непосредственной близости, но если мы отдаляемся, связь рвется. А Есть люди, с которыми мы живем всю жизнь наша семья, вторые половинки. Совершая свой прыжок, вы становитесь маяком. Другие увидят ваше мужество и вдохновятся им. Порой тайна. Другие будут судить вас и сделают все, чтобы унизить. Это то, на что вы подписались. Величайшая трагедия трансформации позволить людям сломить нас. И если мы укрепили наше видение и цель, то нет ни малейшего шанса, что несколько человек смогут нас сломить. В следующий раз, когда кто-то скажет вам, что вы изменились, скажите только одно: "Я знаю. Большое вам спасибо за то, что вы это заметили". Найдите своих людей. Ваш круг ждет вас. Независимо от того, насколько вы оторваны от окружающих людей, существует целая команда тех, кто готов сделать все, чтобы поддержать ваш прыжок и мечты. Нет такого понятия, как человек, добившийся всего сам. За каждым самостоятельным успехом стоит бесконечный список актёров второго плана, наставников, которые помогали ему осуществиться. Они поддерживали, когда что-то не получалось, закралось сомнение или когда вы хотели сдаться. Прямо сейчас вас ждёт ваше племя. И для того, чтобы полностью преуспеть в этом дивном новом мире, вам нужно будет найти своих людей. Но как это сделать? Всё просто. Ходите туда, где они проводят время. Даже если вам кажется, что вы там не к месту, испытайте этот дискомфорт. Найдите уникальные способы по-настоящему объединиться и проверить ценность ваших отношений, прежде чем о чем то просить. Другими словами, те, кто вас окружает, будут определять ваш долгосрочный успех. Вы можете опереться на них и довериться им во время взлетов и падений. Они дают вам значимую и потенциально изменяющую жизнь обратную связь. Они бросают вам вызов думать и мечтать больше. Они партнеры на вашем пути. С их помощью вы сможете воплотить мечты в реальность. А теперь давайте глубоко погрузимся в то, как их найти. Шаг номер один. Отыщите их. Сидя на диване вы не познакомитесь с близкими по духу людьми. Вы должны посещать те места, где они бывают: кофейни, коворкинги и прочие заведения или мероприятия. Общение вживую всегда лучше виртуального, но используйте оба варианта и идите в банк. Шаг номер два. Начните с одного человека. Поначалу может быть страшно, но не спешите пугаться. Выберите одного человека. Постепенно к нему присоединятся другие, выстроив мощную стену, поддерживающую вас. Шаг номер три. Станьте для них ценным и разным. От вас зависит, что для ваших людей ценность. Покажите им, что вы заботитесь о них. Вы всегда можете помочь кому-то, независимо от того, насколько этот человек важен. Самое главное потратьте время и энергию, чтобы понять, как можете помочь. Шаг номер четыре. Играйте в долгую игру. Часто люди пытаются проделать все шаги за три дня, а затем навешивают на человека ярлык негодный, если план не срабатывает. Помните, люди заняты и занимаются собственными проблемами. Отношения не будут эффективны, если играть в короткую игру. Начните с малого, отрешитесь от любого результата. Каждый раз, когда вы вводите кого-то в свой круг, для остальных остается немного меньше места. Работайте, и однажды вы проснетесь со своей командой. Эти люди будут изо всех сил помогать вам открыть двери, которые вы никогда не отперли бы в одиночку. Чего не стоит делать и что стоит? Есть способы привлечь внимание людей или вызвать у них отторжение? Все зависит от ваших намерений. Избегайте следующих фраз. Эй, у тебя есть немного времени, чтобы помочь мне? Я бы с удовольствием как-нибудь поковырялся в твоих мозгах. Я захвачу кофеек, Ты свободен в следующий вторник? Facepalm. Люди будут избегать такого обращения любой ценой. Никто не хочет, чтобы его мозг пострадал. Вместо этого Используйте такой подход. Эй, имя. Мне нравится твоя работа, в частности, в нескольких словах дайте понять, что вы погружены в жизнь этого человека глубже, больше других. Но я заметил, что у тебя, опишите проблему, которую заметили, и я подумал, что это может быть полезно для тебя. Опишите решение. В любом случае, я знаю, что ты занят, поэтому хотел бы быть кратким. Томми. Постскриптум. Я знаю, что это самое меньшее, что я мог бы сделать, но я оставил тебе отзыв или комментарий, поделиться, прикрепить скриншот. Перед отправкой любого сообщения убедитесь, что это не заставит человека проделать лишнюю работу. Вы ничего не просите взамен. Вы свободны от любых ожиданий. Вы быстро переходите к сути. Понимаю, у меня с этим тоже проблемы. Я использовал эту тактику, чтобы установить контакт с чрезвычайно влиятельными людьми, и она сработала. Почему? Потому что это не девятнадцатистраничный текст о том, почему они обязаны уделить вам свое время и внимание. Вместо этого вы сразу переходите к делу, ничего не требуя. Корпорация «Вы». Ваша эволюция будет специфическим процессом, который никто никогда не испытывал, так что наслаждайтесь им. Кроме того, напомните себе о мужестве, которое вы проявили, отдавая себя и свою жизнь. На вашем пути кто-то будет вдохновляться, а кто-то будет стремиться сбить вас. Все это часть игры под названием жизнь. Не забывайте признавать, что растете, и помните, есть люди, которых вы будете вдохновлять, но о которых никогда не узнаете. Продолжайте идти и никогда не сдавайтесь. Итоги. Прорыв это начало, а не конец. Дальше вы интегрируете его и начинаете жить им каждый день. Пусть он поможет вам стать тем, кем вы являетесь. Лидеры это учащиеся. Займите место в первом ряду жизни и будьте готовы отбросить эго, особенно когда получаете результаты. Найдите или создайте свою команду. Одиночное существование это не план успеха. Найдите своих людей, которые поддержат ваш прыжок. Мощный рывок По шкале от 1 до 5 в порядке возрастания оцените, насколько ваше нынешнее окружение поддерживает ваш прыжок. Если оценка меньше 5, подумайте, какие отношения не помогут вам стать тем, кем хотите. А где сейчас ваша команда и как вы можете ее найти?